Глава седьмая Как только комната освободилась, Гастингс в нетерпении повернулся к Фуаро. — Ну и что вы думаете по этому поводу? — спросил он. — Попрошу вас закрыть дверь, Гастингс. Это было все, что он услышал в ответ. После того, как его просьба была выполнена, Фуаро, медленно покачав головой, осмотрел комнату. Он обошел ее всю, бросая взгляды на мебель и иногда... на пол. Внезапно остановился, чтобы осмотреть перевернутый стул, тот самый, на котором сидел секретарь Эдвард Рейнер, когда в доме погас свет. Из-под стула сыщик извлек какую-то небольшую по размерам вещицу. — Что вы там нашли? — поинтересовался Гастингс. — Ключ, — ответил маленький бельгиец. — Сдается мне, что это может быть ключ от сейфа, «Сделайте мне одолжение, Гастингс, попробуйте его и скажите, подошел ли он». Капитан взял у поарок ключ и зашел с ним в кабинет. Между тем сыщик подошел к телу ученого и, ощупав карманы его брюк, извлек на свет Божий связку ключей, каждый из которых внимательно изучил. Вернувшийся Гастингс подтвердил, что ключ действительно подходит к сейфу в кабинете. «Думаю, мы можем предположить, что здесь произошло», — сказал он. «Полагаю, что Сарклот уронил его и...» Он замолчал, а Пуарос с сомнением покачал головой. «Нет-нет, сына, друг мой, верните мне, пожалуйста, ключ», — попросил он и нахмурился, словно что-то сбило его с толку. Затем взял ключ у Гастингса и сравнил его с одним из тех, что были в связке. А потом, вернув связку в карман убитого... поднял вверх найденный ключ. «Это», — объяснил он капитану, — «дубликат. Сделан не очень искусно, но со своей задачей он, безусловно, справился». «Но тогда это значит...» — взволнованно воскликнул Гастингс. Предостерегающим жестом Пуаро заставил его замолчать. В комнате послышался звук поворачиваемого ключа. Его поворачивали в замке двери, ведущей в холл и на лестницу — которая вела на верхний этаж издания. Когда оба джентльмена повернулись, то увидели, как дверь медленно открылась и на пороге появился Трэдуэлл, дворецкий. — Прошу прощения, сэр, — произнес он, входя и закрывая за собой дверь. — Хозяин велел мне запереть эту дверь, так же, как и другую, ведущую из этой комнаты, до вашего приезда. Хозяин... Тут он замолчал, увидев в кресле неподвижную фигуру сэр Клода. «Боюсь, что ваш хозяин мертв», — сообщил ему Пуаро. «Могу я узнать ваше имя?» «Тредуэлл, сэр», — Творецкий подошел к столу, не отрывая глаз от тела своего хозяина. «Боже! Бедный сэр Клод», — пробормотал он и, обернувшись к Пуаро, добавил. «Прошу прощения, сэр, но я в шоке. Могу ли я узнать, что здесь произошло? его Его убили?» — А почему вы спрашиваете? — спросил сыщик. — Сегодня вечером в доме происходили странные вещи, сэр, — ответил дворецкий, понизив голос. — Ах, вот как! — воскликнул Пуаро и обменялся взглядами с Гастингсом. — Понимаете, я не знаю, с чего начать, сэр, — пояснил Тредуэлл. — Я... Мне кажется, впервые я почувствовал, что здесь что-то не так, когда на чай заявился итальянский джентльмен. — Итальянский джентльмен. — Доктор Карелли, сэр. — Он что, пришел на чай неожиданно? — уточнил сыщик. — Да, сэр. И мисс Эймори пригласила его остаться на уикенд, решив, что он друг миссис Ричард Эймори. Но что до меня, то... Он замолчал, и Пуаро деликатно поторопил его. Я весь внимание. — Надеюсь, вы понимаете, сэр. — заметил Трэдуэлл, — что не в моих правилах сплетничать о членах семьи, но, видя мертвого хозяина... Тут он опять замолчал. — Да-да, я все понимаю, — с участием произнес Пуаро. — Уверен, что вы были очень привязаны к своему хозяину. Дворецкий утвердительно кивнул, и сыщик продолжил. — Сэр Клодт послал за мной, чтобы что-то сообщить мне. так что вы должны рассказать мне все, что знаете. — В таком случае, вот что я вам скажу, сэр, — дворецкий оживился. — Миссис Ричард Эймори не хотела, чтобы итальянский джентльмен присутствовал на обеде. Я видел ее лицо, когда мисс Эймори пригласила его. — А что вы сами можете сказать о докторе Карелли? — поинтересовался Пуаро. — Доктор Карелли, сэр, — ответил Тредуэлл довольно надменно, — он не наш. Не совсем поняв, что имеет в виду Дворецкий, маленький бельгиец посмотрел на Гастингса, который отвернулся, чтобы спрятать улыбку. Наградив своего друга слегка укоризненным взглядом, Пуаро вновь повернулся к Тредуэллу. Выражение лица последнего было абсолютно серьезным — — Вам что, показалось, что в том, как доктор Карелли появился в доме, было что-то странное? — Вот именно, сэр. Это было как-то неестественно. И все проблемы начались после его появления. Хозяин сразу же приказал мне послать за вами и запереть все двери. И миссис Ричард тоже была весь вечер сама не своя. Она даже раньше вышла из-за стола. Мистер Ричард... Очень расстроился. — Так вот в чем дело. Она вышла из-за стола и что, прошла в эту комнату? — Да, сэр, — ответил Трэдуэлл. Пуаро еще раз осмотрел комнату. Глаза сыщика вспыхнули, когда их взгляд остановился на сумочке, которую Люсия оставила на столе. — Кто-то из дам забыл сумочку, — заметил он, взяв ее в руки. Трэдуэлл подошел ближе, чтобы взглянуть на находку. «Это сумочка миссис Ричарда и Морисер», — сообщил он. «Да», — подтвердил Гастингс. «Я заметил, как она положила ее на стол перед тем, как выйти из комнаты». «Перед тем, как выйти из комнаты», — повторил Пуаро. «Как любопытно!» Он положил сумочку на диван, недоуменно нахмурился и замер, очевидно, погрузившись в размышления. «А еще насчет запирания дверей, сэр», — продолжил Тредуэлл после короткой паузы. Хозяин велел. Неожиданно Пуаро отвлекся от своих мыслей и прервал дворецкого. «Да, да, вы обязательно должны рассказать мне об этом. Давайте пройдем сюда». Он указал на дверь, ближайшую к фасаду дома. В сопровождении Пуаро Тредуэлл направился к двери, а Гастингс в этот момент заявил с важным видом — — А я, пожалуй, останусь здесь. Сыщик обернулся и вопросительно посмотрел на Гастингса. Нет, — Нет-нет, прошу вас, пойдемте с нами. — Но разве вам не кажется, что лучше начал было капитан, однако Пуаро прервал его. — Мне нужна ваша помощь, друг мой, — произнес он торжественно и многозначительно. — А, ну, конечно, в таком случае. Трое мужчин вместе вышли из комнаты, И закрыли за собой дверь. Не прошло и минуты, как другая дверь, ведущая в холл, осторожно приоткрылась, и в комнату никем незамеченная вошла Люсия. Окинув помещение торопливым взглядом, словно она хотела убедиться, что в нем никого, кроме нее, нет, женщина подошла к круглому столу в центре комнаты и взяла с него кофейную чашку сыра Клода. Ее взгляд, ставший вдруг суровым и проницательным, ничем не напоминал ее обычной, простодушной. Она даже стала выглядеть намного старше. Люсия все еще стояла с чашкой кофе в руках, как будто не знала, что ей делать дальше, когда дверь, ведущая в парадные комнаты, отворилась, и в нее, в гордом одиночестве, вошел Пуаро. «Вы позволите мне, мадемуазель...» При этих словах сыщика Люсия заметно вздрогнула, Пуаро подошел к ней и взял у нее из рук чашку с таким видом, словно это был ничего не значащий жест простой вежливости. — Я... я вернулась за сумочкой, — с трудом произнесла Люсия. — Ну, конечно, — согласился с ней поаро А теперь дайте вспомнить, где здесь мне попадалась на глаза дамская сумочка. ах да, вот тут. С этими словами он подошел к дивану, взял сумочку и протянул ее Люсии. — Благодарю вас, — сказала женщина, рассеянно оглядываясь. — Всегда к вашим услугам, мадам. Одарив маленького бельгийца едва заметной нервной улыбкой, Люсия быстро вышла из комнаты. Пуаро какое-то время после ее ухода стоял совершенно неподвижно, а потом взял в руки кофейную чашку. Осторожно понюхав ее, достал из кармана пробирку, аккуратно вылил туда остатки из чашки и плотно закупорил. Убрав пробирку в карман, маленький бельгийц продолжил изучать комнату, вслух пересчитывая чашки. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Да, чашек всего шесть. Он уже стал недовольно хмуриться. как вдруг его глаза вспыхнули зеленым светом, что всегда говорило о внутреннем возбуждении. Быстро подойдя к двери, через которую он вошел несколько минут назад, Пуаро открыл ее и с грохотом захлопнул ее, после чего бросился к французскому окну, где и спрятался за шторой. Не прошло и несколько секунд, как дверь вновь открылась, и в комнату еще раз вошла Люсье, на этот раз еще более осторожно. чем раньше. Она производила впечатление человека, готового ко всему. Пытаясь держать обе двери в поле своего зрения, женщина схватила со стола кофейную чашку, из которой пил сэр Клод и оглядела комнату. Ее взгляд остановился на круглом столике возле двери, ведущей в холл, на котором стоял большой горшок с цветком. Подойдя к нему, она спрятала перевернутую чашку в горшок, а затем взяла еще одну и поставила ее рядом с телом сэра Клода. После этого быстро направилась к двери. Но не успела она подойти к ней, как-то распахнулась, и вошел ее муж Ричард в компании с очень высоким мужчиной лет тридцати с волосами песочного цвета. Несмотря на его внешнее дружелюбие, чувствовалось, что мужчина привык распоряжаться. В руках вновь прибывший держал кожаный саквояж. «Люсия!» — воскликнул пораженный Ричард. «А ты что здесь делаешь?» «Я... я... вернулась за сумочкой», — объяснила Люсия. «Добрый вечер, доктор Грэм. Прошу прощения». И, поспешно пройдя мимо них, она исчезла. Пока Ричард наблюдал за ней, из-за шторы появился Эркюль Пуаро. Он подошел к мужчинам так, будто только что вошел через вторую дверь. «А вот и месье Пуаро». Позвольте вам представить Пуаруэта, доктор Грэм, Кеннет Грэм. Мужчины обменялись поклонами, и доктор Грэм сразу же направился к телу Сара Клода, чтобы осмотреть его. Ричард, не отрываясь наблюдал за ним. Маленький бельгиец, на которого никто не обращал внимания, обошел комнату и еще раз, улыбнувшись, пересчитал кофейные чашки. — Одна, две, три, четыре... пять пробормотал он себе под нос. Кто бы сомневался. Весь светясь от удовольствия, Пуаро улыбнулся своей самой загадочной улыбкой. Затем, достав из кармана пробирку, взглянул на нее и медленно покачал головой. Меж тем доктор Грэм завершил поверхностный осмотр тела сэра Клода Эймори. — Боюсь, — обратился он к Ричарду, — что я не смогу подписать справку о смерти. В том, что касается здоровья, сэр Клод был в отличной форме, и мне кажется весьма маловероятным, что у него мог внезапно случиться сердечный приступ. Боюсь, что нам придется выяснить, что он ел и пил в последние часы перед смертью. — Боже мой, приятель! Неужели это действительно необходимо? — в голосе Ричарда слышалась тревога. — Он ел и пил то же, что и все остальные... — Нелепо предполагать, что я ничего не предполагаю, — прервал его Грэм. Голос доктора звучал твердо и властно. — Я просто говорю вам, что в соответствии с законом будет назначено расследование, и коронеру обязательно захочется узнать, что вызвало смерть сэра Клода. Коронер в некоторых странах англосаксонской правовой системы — должностное лицо, специально расследующие смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно и непосредственно определяющие причину смерти. Я прикажу увести тело, и завтра же утром мы срочно проведем вскрытие, так что ближе к полудню я уже смогу сообщить вам кое-какие факты. И доктор быстро покинул помещение в сопровождении все еще пытающегося разубедить его Ричарда. поро Проводил их взглядом, а потом с озадаченным выражением лица повернулся к телу человека своим взволнованным голосом, заставившего его приехать из Лондона. — Что же такое вы хотели мне сообщить, мой друг? Хотел бы я это знать. И чего вы так боялись? — размышлял сыщик. — Вы боялись только за формулу или за свою жизнь тоже? — «Вы надеялись, что поаро вам поможет, но вы попросили о помощи слишком поздно, хотя я и попытаюсь разузнать истину». Задумчиво покачивая головой, сыщик уже собирался выйти из библиотеки, как в ней появился Трэдуэлл. «Я показал второму джентльмену его комнату, сэр», — сообщил он сыщику. «Могу ли я проводить вас в вашу? Она находится рядом с первой на верхней площадке лестницы». Я также взял на себя смелость заказать для вас легкий холодный ужин. Думаю, что после вашего путешествия он вам не помешает. По пути наверх я покажу вам, где расположена столовая». Пуаро вежливо поклонился. «Благодарю вас, Трайдао. Кстати, я хочу настоятельно посоветовать мистеру Эймори, чтобы он велел накрепко запереть эту комнату до завтрашнего утра». когда у нас появится новая информация относительно печальных событий сегодняшнего вечера. Не могли бы вы закрыть ее после того, как мы из нее выйдем? — Конечно, сэр, как вам будет угодно, — ответил Тредуэлл и проследовал вслед за Пуаро из библиотеки.